Глава двадцать пятая. Баня. Агата приоткрыла дверь и заглянула внутрь старой бани. Внутри пахло деревом и сухими травами, которые, как успела заметить девушка, взглянув под невысокий потолок, висели и сушились в предбаннике. «Всякой траве своё время, как и всему в этом мире», — говорила Еговна. «Одну траву надо собирать на закате. Тогда и сила еженей целебная». А коли на заре соберёшь, так пустая она будет. Или, наоборот, во вред пойдёт. А сушить травы на вдали от дома, потому как всё в мире жить хочет. И будет трава из тебя силы пить. Много не заберут, а всё же прихватит. Потому не делая это сорванные цветы в дом приносить. «А сухие можно?» — Агата указала на пучок сушёной земляники. «Такую — да». Она свою жизнь тутошнюю отпустила. Её часть из мира явного ушла в Нави мир. А взамен из Навьева напиталась силой тамошней. И теперь есть в этих сухих листьях двух миров частички. Оболочка-то тутошняя, а нутро тамошняя, Навьи. Вот оно-то и творит лечение, сил даёт или оберегом становится. Агата шагнула внутрь бани, и вновь за дверью кто-то завозился, закряхтел и застучал. «Эй, кто тут?» Девушка приоткрыла дверь и заглянула внутрь, но увидела лишь длинный чёрный хвост, который скрылся под деревянной лавкой. «Выходи, я тебя видела, а не то, пожалуй, из хозяйки избушки на костях, бабушка она моя», добавила девушка, вспомнив наказ ведьмовки представляться так. «Напугала будто». Из-под лавки выглянул кто-то похожий не то на кота, не то на собаку. «Ходишь, стараешься, порядок наводишь, а тебе вот, доброго слова никто не скажет». Зверь высунулся из-под лавки, и Агата смогла его рассмотреть. Размером он был с большого кота. На собачьей голове были длинные, почти заячьи уши, а тело напоминало кошачье. На шее зверя красовались кожаные складки. «Ты банник?» Агата так и стояла у взвода, не решаясь зайти внутрь. «Коловёрт я», — сказал зверь встав на задние лапы совсем по-человечески, направился к двери. Агата выпустила его, и, закрыв на всякий случай вход на деревянную щеколду, разделась и принялась мыться. Вода, стоящая в ведрах, на удивление была тёплой, да и пар пусть и не густой, а был. Мыльный корень хорошо пенился, а из-за висящих за дверью пучков трав внутри пахло летом. И хоть хотелось Агате отдохнуть, да в паре пусть и бледном понежиться, а всё же не стоило в бане после заката задерживаться, ибо место-то и в обычных деревнях непростое, Издавна баню считали дверью между миром живых и мёртвых. И пусть эта баня принадлежала хозяйке костяной избы, всё же не стоило нарушать правила. Да и прийти к дому ведьмовки лесной после того, как солнце скрылось, мог кто и знав. А их Агате вчера хватило. Потому она наспех обтёрлась, да быстро косу заплела, и вышла из бани, спеша в избу. Но на пороге её остановила старуха. «Сегодня тут ночевать будем». Она указала на двор.